Глава четвертая. В системных мирах многое не то, чем оно кажется. Маленькая девочка с косичками и учебником квантовой физики может оказаться серийным убийцей, а ахтаническая тварь с рогами, хвостами и щупальцами участником съезда ботаников. Если бы в округе случился посторонний наблюдатель, Гек, разумеется, не в счет, Он вряд ли бы заподозрил в молодом человеке, одетом в добротную, но без выкрутасов повседневную одежду, бога императора, тирана, диктатора, душителя свобод, основателя и единственного правителя, одного из самых стабильных и самого долгоживущего государства в этой части вселенной. Кроме того, Кевин был самой старой версией темного властелина, но это уже частности. «Точность, вежливость королей», — сказал магистр. — О чем это ты? — спросил Кевин. — Я не вовремя. Ты чем-то занят или... — Да что уж теперь. Привет, рад тебя видеть. — Я тоже рад видеть, что ты в порядке, Аберон. — Да что мне будет? — спросил магистр. — Давай зайдем внутрь, не стоит нам тут обоим отсвечивать. Они зашли в домик и обменялись дружеским рукопожатием. Эти двое знали друг друга дольше, чем существовала сама система. И, пожалуй, для магистра Кевин был наиболее близок к слову «друг». Они через многое прошли вместе, и никакие разногласия, а за столько лет они не могли не возникнуть, не были способны надолго отвернуть одного от другого. «Следишь за мной?» – спросил магистр. «Не слишком активно», – сказал Кевин, осматривая нехитрое убранство домика. «Мои люди следили за портальной сетью. Я знал, что рано или поздно ты дашь о себе знать». «Тем не менее ты высадился здесь, а не в Блумфилде», — заметил магистр. «Мой агент навел справки в городе. Это было несложно. Ты же знаешь эти маленькие городки. Здесь все у всех на виду». «Знаю. Что там за мальчик снаружи?» «Местный. Решил взять себе ученика?» «Я не настолько упырь. К тому же напрочь лишён педагогических талантов». «Он странно на нас смотрел». Полагаю, это потому, что не каждый день в его округе люди выходят из индивидуальных порталов. Будут проблемы? Будут разговоры, наверное. Я постараюсь все это пресечь. Извини, не подумал. Так зачем ты пожаловал? Просто хотел убедиться, что ты жив и здоров, и отдать тебе вот это. Он повел рукой и вытащил из воздуха прозрачный, словно сделанный из стекла, меч. Это твое. «Надо же! Тебе удалось его починить!» — сказал магистр, принимая из рук бога императора отца всех мечей. «Это оказалось не так уж просто. Я думал, этот артефакт утерян навсегда!» Магистр легонько взмахнул мечом и чуть не разбил парочку стоявших на столе реторт. «У него слегка изменился баланс. Ты быстро привыкнешь». «Это вряд ли!» — сказал магистр, пряча уникальное оружие в инвентарь. «Спасибо, но я решил отказаться от пути насилия». «А, так у тебя снова один из этих периодов, когда ты меланхоличен и благодушен?» «Твой клинок тоже отковали заново?» «Конечно», — сказал Кевин, демонстрируя магистру меч с лезвием черным, как сама тьма. «Полагаю, что больше они никогда не скрестятся», — пробормотал магистр. «Впрочем, как однажды сказал Эдип Сфинксу, не стоит загадывать». Кстати, я как раз хотел тебя спросить по поводу прошлого раза. Мальчик, конечно, очень талантлив, и он сын Рейдена, и в нечестном бою с использованием любых неконвенционных методов у него могли быть против тебя какие-то шансы, но я видел тебя в реальном деле на мечах, Аберон, и к этому моменту у тебя уже не было никакой необходимости его убивать. Своей дуэлью ты просто тянул время. Я догадываюсь, о чем ты хочешь спросить. И что ты ответишь? Ничего. Пусть те, кому интересно, анализирует прошедший бой. Мне не интересно Ладно, проехали. Так какой у тебя план? Жить здесь, выращивать травку, варить эликсиры и продавать их за денежку малую. На жизнь хода бедна, но хватит. А я думал, ты нашел какой-то новый рецепт. «И собираешься основать новую торговую алхимическую империю?» «Вот уж нет!» — скривился магистр. «Я на пенсии, в отставке, на заслуженном отдыхе. Хотите строить очередную империю? Займитесь этим без меня!» «Я тебя знаю, Аберон, и готов тебе поверить. Но далеко не все знают тебя так же хорошо, как я. Пусть придут и посмотрят. Я весь как открытая книга». «На древнем китайском языке», — согласился Кевин. «Полагаю, нет смысла рассказывать тебе новости». «Правильно полагаешь. То, что меня никто не видел, не означало, что я не держал руку на пульсе». В дверь постучали. «Отвалите!» — рявкнул магистр. «Идет эксперимент». «Мне бы только зелий на здоровье и ману, в по пять!» — робко сказали из-за двери. «Тогда подожди» не буду отвлекать тебя от насущных забот рад был повидаться сам знаешь тебе всегда будут рады в границах моей империи и если тебе вдруг что то понадобится да я знаю и я это ценю но никогда не злоупотребляешь моим гостеприимством да есть ли вдруг что я тебя позову сказал магистр заметано Кевин открыл портал, под ту сторону которого виднелся цветущий императорский сад, разбитый вокруг летнего дворца, сделал шаг и исчез вместе с порталом. Сделал он это так аккуратно, что даже ветерка не поднялось. Магистр открыл дверь, выдал искателю приключений десять флаконов, пересчитал деньги и встретился со взглядом оттирающегося возле крыльца Гека. «Хорошо, ты был прав», — сказал магистр. «Я на самом деле секретный друид, и этот парень тоже секретный друид из тайного ордена друидов. И он передал мне новые инструкции по поискам сгинувшей в лесах травницы». Гек попытался заглянуть внутрь домика. Магистр специально отошел в сторону, чтобы не мешать. И разочарованию мальчика не было предела, когда он увидел, что таинственный гость таинственным же образом уже испарился. «А если он друид, то почему у него черный портал?» интересовался не в меру наблюдательный парнишка. «На самом деле он темно-зеленый и показался тебе черным исключительно из-за освещения». «Точно?» «Точно. И раз уж ты теперь в курсе, то хочу попросить, чтобы в городе ты об этом не болтал. Секретное расследование, сам понимаешь». «В книгах, которые я прочитал, было написано, что молчание – золото». А в этих книгах не было написано, что шантаж — это нехорошо, и что шантажисты, как правило, плохо заканчивают. «Я буду молчать, если ты дашь мне поучаствовать в расследовании», — сказал Гек после небольшого раздумья. «Обещаю», — сказал магистр. Ложь вообще давалась ему легко. «Как только мне понадобится помощь в расследовании, ты будешь первым, о ком я подумаю». «Договорились. Кстати, с огородом я закончил. Так быстро?» «Всю неделю до твоего прибытия шли дожди. Земля и так влажная. Если растения слишком много поливать, они сгниют. Что ж, вижу, ты в этом разбираешься. Тогда на сегодня можешь быть свободен». «Моя помощь точно больше не нужна?» «Точно», — сказал магистр. Он собирался отлучиться и сначала подумывал попросить мальца присмотреть за домиком. А потом от этой мысли отказался. Мало ли, кто еще может завалиться в гости». «И если ты подумываешь остаться здесь и продолжать следить за мной, хочу сразу тебя предупредить, что я уйду в лес. Надо изучить то, с чем придется иметь дело». «Я могу пойти с тобой». «Нет», — сказал магистр, — «настоящий травник должен ходить по лесу один. Все, что ему нужно, это мешочки для срезания стеблей и острый серп». «А у тебя есть острый серп?» «И не один». Магистр навесил на дверь домика запирающие заклятия, не слишком сложные, чтобы не вызывать ненужного ажиотажа среди местных воров, вздумая о ней сюда наведаться. Убедился, что Гек действительно двинул сторону города, достал из инвентаря флакон с эликсиром быстрых ног, осушил его в два глотка и скрылся из вида со скоростью, которой мог бы позавидовать улепетвающий от хитрого койота дорожный бегон. Нужный дом в холме магистр нашел без труда. Помогло его врожденное умение ориентироваться, непревзойденная интуиция и почтовый ящик с нацарапанной на нем фамилией. Магистр вежливо поздоровался с проходящими мимо коротышками, бросавшими на него исполненные любопытства взгляды. Неторопливо раскурил трубку. Он посчитал, что трубка больше соответствует моменту и костяшками пальцев постучал по круглой двери. Спустя какое-то время дверь открылась, и на пороге возник еще один коротышка едва ли достававший магистру до пояса. Он был весьма округл, носил короткие штанишки на подтяжках и простую холщовую рубаху. Обуви, разумеется, на нем не было. «Привет, Фредо!» — сказал магистр. «Привет, гендольф Давно тебя не было в наших краях. Хотя, постой, ты не Гэндальф. У Гэндальфа борода длиннее». «А ты только по длине бороды людей узнаешь?» — поинтересовался магистр. о как еще?» — огрызнулся Фредо. «Вы, верзилы, все на одно лицо, если из такого ракурса смотреть. Думаешь, приятно видеть нависающие над тобой ноздри?» «Ладно, давай остановимся на том, что я не Гэндальф. Я лучше». «Сомнительный повод для гордости. Гэндальф только и делает, что пускает фейерверки и создает проблемы». «А я здесь как раз для того, чтобы избавить тебя от проблем». «Звучит подозрительно. Может быть, позволишь мне войти?» «Если ты пообещаешь пригибаться и не ломать мебель, и вести себя прилично». «Обещаю», — пообещал магистр. Убранство внутри было в основном деревянное и вполне обычное, только уменьшенное в два или даже в три раза. Магистр пригнулся, чтобы не сбить головой светильник. Добрался до дивана и развалился на нем. Диван жалобно скрипнул под его весом. «Хороший табак!» — принюхался Фредо. «Я тебя отсыплю!» Фредо водрузился на стуле, поставив локти на стол, водрузив голову на получившуюся конструкцию и уставившись на магистра. «Не буду ходить вокруг да около!» Не стал ходить вокруг да около магистра. «Мне известно, что твой дядя в качестве наследства, помимо прочего, оставил тебе артефакт который он не особо честным путем добыл во время героического похода. О подробностях которого он, вне всякого сомнения, все уже тебе прожужжал. Допустим. И откуда тебе это известно? У меня свои источники информации. Знаешь ли ты, кому на самом деле принадлежит это кольцо? Мне? Ты лишь временный его хранитель. У этого кольца может быть только один настоящий хозяин. Аж Назг Дорбатулук. Аж Назг Гимбатул. Аж Назг Хараклук. Аж Бурзун Ищикримпатул. И что это значит? Что очень скоро тебе придется отправиться в свой собственный героический поход. Там тебя ждут предательства, битвы, в том числе с орками и гигантскими пауками, голод, холод, ужасные лишения и прочие тяготы. Где тебе проклятым оружием нанесут неисцеляемую, в принципе, рану, которая в итоге тебя и прикончит, а под занавес какой-то немытый бомж откусит тебе палец. Эм, Фреда побледнел и с лица. Как ты можешь такое знать? Я в некотором роде пророк, и пророчества мои обычно сбываются. Как, говоришь, тебя зовут-то? Я еще не говорил, но меня зовут Аберон. Король эльфов и фей? «Было и такое в моей долгой карьере». «Должен признать, перспективы ты нарисовал вполне безрадостные. И что я получу в результате всего этого героизма?» «Почет и уважение, которым ты не сможешь долго наслаждаться, по причине, которую я назвал тебе чуть раньше. А еще тебя покатают на орлах». «Я так-то высоты боюсь. Орлов, впрочем, тоже». «Я пришел для того, чтобы предложить тебе безболезненный выход из этой ситуации. Просто отдай кольцо мне». «Хм, Гэндальф говорил, мне нельзя его никому отдавать». «Этот вопрос с Гэндальфом я улажу. Когда он появится, просто направь его ко мне. Я скажу, где мне искать». «Потому что кольцом могут заинтересоваться приспешники врага». «И довольно скоро». «Готов встретиться с командой Назгулов, большой черной девяткой? Довольно неприятные ребята, если ты понимаешь, о чем я. А главный у них так вообще зверь. Это он, кстати, тебя пырнет клинком Маргула, если это имя тебе о чем-то говорит». «Эээ, <свеческая> -э, а если ты сам приспешник врага?» «Включи голову, Фреда», — посоветовал магистр. «Если бы я на самом деле был приспешником врага, Ты был бы уже восемь раз мертв, а я обыскивал бы твой дом, перешагивая через твой остывающий труп. Почему восемь? Мне нравится эта цифра. А если положить ее на бок, то можно узнать, сколько раз я... Впрочем, это неважно важно. Важно то, что я пришел сделать тебе предложение, от которого нельзя отказаться. Или что? Или расхлебывай все это сам, равнодушно сказал магистр. «А в чем твой интерес?» – поинтересовался Фредо. «Буду откровенен. За свою долгую и полную приключений жизнь я натворил много всего такого, о чем не стоит рассказывать на ночь. Сейчас полдень». «Так если я начну рассказывать, то только к ночи мы и доберемся до самого интересного. Но я не стану злоупотреблять твоим терпением. И буду краток. Какое-то время назад я все осознал, переосмыслил». Произвел переоценку ценностей, и теперь я просто помогаю людям из чистого альтруизма. Ну и коротышкам тоже. Вообще-то мы альтернативно высокие. В бесстрастных трудах и заботах о ближних и дальних я совершенно упустил из вида новые веяния политкорректности. Прости, если мои слова тебя обидели. О, альтернативно высокий друг! Что ты собираешься делать с кольцом? То, что должно. «А можно как-то чуть-чуть более подробно?» «Пройдет совсем немного времени, прежде чем Гэндальф попросит тебя отнести это кольцо в землю врага и бросить его в вулкан. Я брошу его туда вместо тебя. Поверь, мне это будет сделать гораздо проще, чем всей вашей команде». «Команде?» «Там будут твои сородичи, гном, эльф и несколько довольно неприятных верзил. И Гэндальф тоже, по крайней мере, какое-то время». «Бегите, глупцы!» и все такое. Фраза, которая довольно точно характеризует его отношение к вашему отряду. э самую трудную часть пути тебе придется проделать в компании с твоим другом Сэмом!» «Он еще и Сэма собирается это втянуть!» Ужаснулся Фредо. «Ну, по крайней мере, он хотя бы останется при всех своих пальцах!» «Думай, соображай, но не делай это слишком долго! У меня еще столько добра не нанесено!» «Значит, ты хочешь, чтобы я отдал кольцо тебе?» бенга «А ты мне что?» «Дух стяжательства поселился в этих холмах», — горестно провозгласил магистр. «Я предлагаю тебе долгую, спокойную, мирную жизнь, которая тебе так нравится, вместе месте, ты так любишь, возможность создать семью, нарожать кучу детишек, и смотреть, как они растут, и обзаводятся своими собственными кучами детишек. Учти, в предложении Гэндальфа ничего этого не будет. Только самопожертвование и героизм. Как ты думаешь, почему он тут крутится? Почему столько времени проводит в ваших краях? Думаешь, вы просто ему нравитесь? Думаешь, он питает симпатию к вашему образу жизни? Нет, вы для него всего лишь расходный материал. Как, впрочем, и многие другие, у Гендальфа есть свое начальство и свои задачи, ради выполнения которых он положит столько народу, сколько ему будет нужно. Твой дядюшка в свое время работал с ним, но и где он теперь? Гендальф делает себе карьеру. А ваша награда – это возвращение к обычной жизни, той, которой вы жили и до его визитов. И то, если повезет и не прирежут на обратной дороге. «Но если тебе всего этого мало, то со своей стороны я могу предложить тебе тысячу золотых». «Волновесных?» «Имперские пойдут?» Магистр достал монету, подбросил ее в воздух, где она закрутилась, сверкая неспиренными еще краями. Ловко поймал ее левой рукой и выложил на стол перед Фреду. «И ты оставишь мне адрес, по которому тебя можно будет найти, когда Гендальф начнет задавать вопросы?» «Конечно! Я живу тут недалеко. Знаешь, Блумфилд, город Верзилл!» «Так и есть! Я тамошний травник!» «Ты больше похож на кузнеца!» Спустя каких-то полчаса магистр покидал поселение среди холмов. В его инвентаре произошли некоторые изменения. Там стало на одну тысячу золотых монет меньше и на одно кольцо всевластия больше. Магистр чувствовал удовольствие от заключенной сделки. Золото всегда было для него лишь инструментом для решения некоторых задач, и он никогда не стремился к его безумному накоплению. К тому же это была его далеко не последняя тысяча.